Глава девятая. Я всячески пыталась скрывать свои необычные способности от людей, но иногда словно была ведома какой-то непонятной мне тайной силой. Она невольно обнаруживала их людям, и это случалось в особенности после того, как я, не задумываясь о последствиях, могла неожиданно ответить на вопрос человека, который, как я понимала, его сильно волновал. Придя в себя, я понимала, что мои внутренние ощущения выдали себя. После того, как я какое-то время находилась в особых ощущениях, И в это время кто-то легко и быстро дал мне ответ на вопрос, на который вряд ли кто мог ответить в данный момент. В последнее время я заметила, что судьба волей-неволей начала сталкивать меня с Дэном, с тем самым парнем, что учился на последнем курсе, и который, по словам Лейлы, пользовался огромной популярностью у всех девушек колледжа и даже, как выяснилось, в какой-то степени у нее самой. Встречи с ним мне даже стали казаться наваждением. Наша первая встреча представлялась мне случайностью. Но каждый раз, нечаянно столкнувшись с ним, затем в холле колледжа, либо на зеленой лужайке возле него, я даже сама, того не осознавая, чувствовала, как какие-то еще непонятные до конца мне самой чувства влекут меня к нему, и с каждым разом эти чувства только усиливались. Это было что-то неуловимое, сродни тем ощущениям, что полностью захватывают твой дух надолго и глубоко, если не навсегда. Его взгляд, движение, мимика... Я не знала, как себе все это объяснить. Казалось бы, механически поздоровавшись друг с другом при случайной встрече, мы расходились затем в разные стороны, но при этом я продолжала чувствовать его взгляд на себе. Я оборачивалась и видела, что он по-прежнему смотрит на меня внимательно, словно изучая. Однажды такая мимолетная встреча вызвала неприятные последствия, и я вынуждена рассказать о ней. В то время мы с Лейлой выходили из кабинета прикладной математики и собирались направиться в другую аудиторию на последующие занятия. И в это время нас, как ураганный вихрь, едва не снесла с ног девушка модельной внешности. При этом она эмоционально жестикулировала и на кого-то кричала. Ее взгляд был полон негодования и ненависти. Я оглянулась, чтобы посмотреть, кто вызвал у девушки такие негативные, ненавистные чувства, и тут столкнулась со знакомыми чертами лица, в особенности внимательными глазами. Это был снова Дэн. Девушка же, не стесняясь, выясняла прилюдно с ним свои отношения, которые, судя по ее внешнему виду и эмоциям, дошли до предела. «Сколько мне можно врать, что у тебя нет времени? У тебя всегда его на меня нет! Ты все врешь! Ты завел себе новую пассию, потому что я, судя по всему, надоела тебе! Ведь так? Ну чего, чего, чего ты молчишь? Хоть раз, будь честным хотя бы самим собой!» Вытаращив в злобе свои большие черные глаза, девушка остановилась, угрожающе глядя на Дэна. «Успокойся, прошу тебя, и перестань перед всеми выставлять на показ отношения, которых, по сути, и нет. Дело не в том, есть у меня кто-то или нет. Я не обязан ни перед тобой, ни перед кем-либо отчитываться. Это моя жизнь, мне решать, с кем быть. В данный момент я хочу побыть один», — ответил утвердительно и жестко Дэн. «Один». «Хочешь побыть один? Да ты издеваешься надо мной? Посмотри, сколько на тебя всякого сброда вешается!» Тут зачинщица скандала окинула всех уставившихся на них от любопытства и перешептывающихся представительниц прекрасного пола ядовитым взглядом и замерла. Она вдруг заметила, что все это время взгляд Дэна был обращен в одну сторону. Он смотрел в это время на меня. Лейла, заметив все это, схватила меня за руку и прошептала. «Пойдем отсюда быстрее, а то как бы нам на неприятности не нарваться!» «Не понимает, чего он на тебя все время пялится, причем так откровенно, что даже это Мегера заметила», сказала нервно Лейла, оглядываясь по сторонам, выискивая, по-видимому, взглядом то укромное место, куда бы, как я поняла, можно было улизнуть. Но заметив, что мы собираемся скрыться, девушка тут же преградила нам дорогу и, остановив на мне высокомерный и презрительный взгляд, переводя его временами на Дэна, воскликнула, обратившись уже непосредственно к нему. «Ах!» «Так вот в чем дело! И это ты на нее меня променял!» Схватив неожиданно для меня самой грубо меня за руку, закричала девушка. «И вот из-за этого ты!» Я попыталась силой вытащить свою локоть из ее цепких рук, но она только еще сильнее сдавила его в своей ладони. Ты скажи мне, скажи, что ты в ней нашел? Что в ней есть такого, чего нет у меня? Или тебя для разнообразия уже и на таких потянуло? Ну что ты молчишь? И давно? Давно это у вас?» Не унимаясь, кричала девушка, и тем самым все больше привлекала к нам внимание все округи. «Да что ты в ней такого нашел? Что, Господи? Если бы было на что посмотреть, а то черте что!» Я, наконец, силой вырвалась из рук девушки и отошла от нее. Она же с презрительной ненавистью сплюнула в мою сторону, я, не сдвинувшись с места, спокойно смотрела на нее, чем еще больше вызывало ее негодование. В какой-то момент внутри меня пронеслось неприятное ощущение и чувство, что от этой девушки исходит реальная опасность. Черная пелена тумана медленной дымкой подошла к ней и свидетельствовала мне сейчас о ее следующем поступке. Я чувствовала, что будет происходить дальше, так что, когда она бросилась ко мне и подняла надо мной руку, я увидела, как Дэн в одно мгновение оказался возле меня. Он еще в воздухе перехватил ее ладонь, крепко сжал в своем кулаке и тем самым уберег меня от ее ужасного поступка. Послышались возгласы окружающих. Кто-то закричал. «Да она сумасшедшая! Я давно пора в психушку!» А кто-то шептал. «Ужас! Ужас какой! Совсем уже с ума сошли! Выяснять отношения, причем прилюдно, чего только не насмотришься!» «Господи! Позор-то какой! Теперь о нас весь колледж сплетничать будет!» Удрученно опустив голову и сильно покраснев, сказала Лейла. «Угораздила же нас на эту сумасшедшую нарваться! Вот попались!» Прошептала нервно Лейла, жестко сжав от волнения мою руку в своей ладони. «Действительно, и какого черта он все время глаз тебя не сводит? Даже я это заметила!» — сказала Лейла, слегка наклонившись ко мне. «Ничего, и с этим справимся», — сказала я Лейле. «Легко сказать, справимся. Да ты только посмотри на нее, она же неадекватная. Ты даже представить себе не можешь, на что способны такие, как она, особенно из-за Дена. Никогда не ожидаешь, что она может сделать в следующую минуту», — не унималась в тревоге Лейла. Вскоре все решилось само собой. Дэн одним резким движением скрутил руки разъяренной и уже не унимающейся девушке и, опустив вниз, жестко сказал «Не смей, слышишь, никогда не смей поднимать на нее либо на кого-то еще руку, тем более не смей меня обличать или позорить при всех, потому как у тебя нет и никогда не будет таких прав». «Что?» — еще больше выходя из себя, сказала она. «Я все сказал». «Ах!» так ты ее еще и защищаешь. Значит, это все неспроста, все эти твои взгляды в ее сторону. Ты что, действительно в нее? Фу, ну учти, если я узнаю, что ты с ней, или еще с кем-то, я не знаю, что с тобой и с ней сделаю. На этот раз девушка замахнулась на Дэна, но он, снова резко перехватив ее руку, крепко сжал в своей ладони. Я видела, как рука девушки побелела до запястья. Она скорчилась и даже вскрикнула. «Отпусти! Отпусти меня!» — сказала! «И не смей никогда так больше делать!» — сказал жестко Дэн. «Никогда! Слышишь, никогда не поднимай руку на людей!» Девушка, как змея, прошипела прямо ему в лицо, обдав его своим тяжелым дыханием. «Учти, тебе от меня так просто не избавиться! Теперь-то уж точно, потому что у меня есть то, что заставит тебя, хочешь ты того или нет, поволноваться! Ты все равно будешь со мной, а иначе...» В этот момент она оглянулась на меня, затем снова посмотрела ненавистно на Дэна. «А иначе? Не тебе, не ей не жить!» Вырвав уже свою ладонь из рук Дэна, воскликнула она и бросилась прочь. «Что это было, Эм? Ущипни меня! Я сплю, и это кошмарный сон или ужас Воскликнула в испуге Лейла. Я не знала, что ответить ей на все это, потому как сегодняшнее происшествие само меня поразило, и не менее чем ее. Домой мы с Лейлой возвращались молча, и лишь возле перекрестка, когда нам нужно было расстаться, она наконец произнесла. Ну и дела, воскликнула Лейла. Может, я чего-то не понимаю, и ты мне расскажешь, Эм, что это все сегодня было? Уставившись на меня, произнесла Лейла. Я бы с радостью, но сама толком еще не разобралась во всем, ответила я. «Понятно. Ясно только одно. Со всем этим надо что-то делать, иначе не приведи Господь, но это сумасшедшая может подкараулить тебя где-нибудь в темном переулке и грохнуть чем-нибудь тяжелым. Да так, что ты и опомниться не успеешь». «Вряд ли», — заметила я. «Почему ты так в этом уверена? Она сейчас не опасна для меня, а вот для него», — уже в задумчивости ответила я. «Ты о ком, о Дени? Я в ответ кивнула. «Ты думаешь, она может что-то сделать с Деном? «По крайней мере, попытаться», — ответила я то, что диктовали мне сейчас мои внутренние ощущения, иначе сказать предчувствие. «Что же делать?» — спросила Лейла. «Не знаю», — ответила я, — «пока еще не знаю». «Но ведь ты можешь узнать, если захочешь. Тебе достаточно сосредоточиться на себе, а точнее, на своих предчувствиях, и тогда...» На этих словах Лейла внимательно посмотрела на меня, остановив при этом на мне долгий и пытливый взгляд.